Иллюзорный путь ⁇ достижения счастья. Вы всегда ищете удовольствие и избегаете боли, всегда гонитесь за счастьем и покоем. Неужели вы не видите, что ваш поиск счастья делает вас несчастным? Нисаргадата Махарадж. Когда люди начинают задумываться о счастье, то обычно это сводится к перечислению того, что делает их счастливыми. Хороший доход. Семья, дети, машина, дом, путешествия. У каждого человека свой список того, что делает его счастливым. Когда-то и я искал ответ на вопрос «Что такое счастье?» И ум быстро нашел ответ. Счастье — это осуществление мечты. Действительно, когда мы осуществляем свою мечту или большое желание, мы счастливы. И каждый может вспомнить эти моменты в своей жизни. Именно потому, что за получением удовольствия автоматически следует мгновение счастья и создается иллюзия, что осуществление мечты, реализация желаемого или получение удовольствия делают нас счастливыми. Так как человек стремится быть счастливым, то у него начинается гонка за осуществлением желаний. Реализовав одно и получив несколько минут или дней счастья, люди начинают реализацию другого не замечая, что, получив желаемое навсегда, например, машину или квартиру, человек счастлив недолго. Это счастье краткосрочно и обусловлено результатом. Будда говорил, «Желания ведут к страданиям». Мне понадобилось много лет, чтобы понять истинный смысл этой фразы. Дело в том, что наш мир находится в абсолютном равновесии, и противоположности уравновешивают друг друга. Жара и холод. Влажность и сухость, добро и зло, удовольствие и боль. Причем и боль, и удовольствие бывают как физические, так и душевные. И эти пары всегда идут вместе. По сути, люди находятся на эмоциональных качелях. И чем больше удовольствия, тем больше будет боль. Гоняясь за большими удовольствиями, люди невольно притягивают к себе большие страдания. Причем, если для получения удовольствия приходится поработать, то страдания приходят сами. Это мы с вами часто встречаем в жизни, когда наши спутники по жизни из мухи делают слона. Вот простой пример. Девушка мечтала, чтобы любимый сделал ей предложение, и свадебное путешествие было на Майорке. Все так и произошло. Любимый потратил кучу времени, сил и средств, чтобы все произошло так, как хотела его любимая. Она была на седьмом небе от счастья и от свадьбы, и от отдыха на Майорке целую неделю. А потом нашла у него в телефоне СМС. «Позвони, нужно поговорить, твоя Маша». И устроила скандал с истерикой, претензиями и ревностью, как будто он ей уже изменил. Тот факт, что это СМС пятилетней давности, ее не успокоил. Почему? Потому что причина наплыва негативных эмоций — это предыдущий всплеск позитивных, а вовсе не СМС. Просто ум девушки, привыкший все объяснять, нашел мнимую причину эмоций, СМС, и раздул ее до космических масштабов предыдущих позитивных эмоций. У мужчин все происходит точно так же, но часто внутри и поэтому менее заметно. Но это работает и в обратную сторону. Первоначальное насилие над собой приводит в дальнейшем к удовольствию. Это ситуация, когда альпинисты с большим трудом, преодолевая лишение и боль, поднимаются на очередной восьмитысячник и испытывают невероятный душевный подъем. А потом возвращаются к обычной работе и серым будням, и их снова тянет в горы. В чем тут нюанс? Дело в том, что радость и счастье на вершине были предварительно оплачены большим трудом, лишениями и болью при подъеме. В обычной городской жизни у них нет больших страданий, физических и душевных, Соответственно, нет и большого удовольствия, эйфории от достижений. А что делает нас несчастными? Ситуация, в которой мы испытываем нехватку чего-то хорошего, или страх потери того, что нас устраивает, или угроза того, что мы не принимаем, делает нас несчастными. Опять все вернулось к желаниям. Желанию получить и нежеланию принять. Представьте себе первую ситуацию. Вы отдыхаете на турецком курорте и ни о чем не думаете. У вас в душе покой, удовлетворенность и счастье. А теперь вторую. Вы отдыхаете на турецком курорте и постоянно думаете о желании покататься на серфе на острове Бали. И временами переживаете о том, что ребенку нужно делать перед школой прививки, а вы не уверены в том, что это полезно и так далее. Что теперь у вас в душе? Переживания о прививках. Сожаление, что это не остров Бали и не Индийский океан. В общем, страдайте. Так вот, несчастными нас делает ум, который думает о новых желаниях, удовольствиях и опасается возможных проблем, боли. Со временем я нашел более ценное определение счастья. Счастье — это состояние удовлетворения от того, что делаешь и что имеешь. Как к этому прийти? Во-первых, нужно осознать иллюзорность счастья, которое мы хотим получить через удовольствие. Во-вторых, нужно взять под контроль свой ум и запретить ему думать о новых удовольствиях или возможных проблемах. Этому способствует медитация, основной инструмент духовного развития. Духовное развитие в конечном итоге — это победа духа над умом. Причем счастье и удовлетворенность, которые вы получите в результате контроля над умом, Беспричинны и бесконечны, потому что для вхождения в это состояние не нужно совершать действия, осуществлять желание, получать удовольствие, иметь определенное окружение или обстоятельства. И тогда вы почувствуете, что вы одинаково счастливы и удовлетворены и на работе, и на турецком курорте, и в самолете на Бале, и даже в очереди на паспортном контроле.